Глава. Одиннадцатая. Курица не помогла. На левой скуле проступила синева. Варвара подтянула маску, но синяк высунулся, будто выглядывал через забор. Предстать перед знаменитым режиссером с подбитым глазом? Заманчиво, но глупо. Если Мукомолов был на спиритическом сеансе, узнает. Если не был... Зачем доставлять ему радость видом побитого критика? Варвара нацепила солнечные очки с широкими стеклами, закрывшими то, с чем не справилась маска. Все равно недостаточно. Она замоталась платком, как кинодивы 50-х годов прошлого века и русские крестьянки позапрошлого. Из зеркала на нее смотрел человек-невидимка, который нацепил женский платок, очки и санитарную маску. В общем... Ужасно. Для блефа сойдет. Таинственная незнакомка должна быть с придурью. У мукомолова язык легче развяжется. Странная дурочка вызывает желание блеснуть умом. На чем она и попадется? Варвара решила ничего не менять в себе. Вылезла новая проблема. Варвара была равнодушна к одежде. Даже из Италии умудрилась ничего не привести, чем вызвала гнев и возмущение подруг. Настала расплата. Ей было нечего надеть. То есть имелось несколько простых костюмов, в которых она ходила в институт, и одно парадное платье. Явно не то, в чем надо появиться. Выбирать было не из чего. Варвара сказала себе, что образу дурочки подойдет что угодно, и нацепила первое, до чего дотянулась рука. В зеркало смотреться не стало, чтобы не тратить силу воли на пустяки. Она была готова. В дверь позвонили. Это не могла быть Ингрид. Подруга планов не меняла. Раз договорились встретиться у театра, приедет туда. Курьеров Варвара не ждала, доставку не заказывала. Почтальоны теперь в квартиры не поднимаются. Кто бы это мог быть? Забыв про осторожность и дверной глазок, Варвара открыла дверь. На лестничной клетке стоял молодой человек после школьного возраста, кудрявый и рыжий до изумления. На нем топорщился кожаный пиджак той моды, последнего представителя которой сдали в секонд-хенд лет десять назад. Брюки с отглаженной стрелочкой светились белизной маминой стирки. Надо думать, что при появлении такого призывника в военкомате решили: Без этого бойца армия будет прочнее. А если понадобится смертник Камикадзе, они знают, кому позвонить. Незнакомец подергивал рукоятку огромного чемодана с отломленным колесиком. «Простите, пожалуйста, вы случайно не Варвара Георгиевна Ванзарова?» Поинтересовался он так робко, словно просил милостыню. Варвара случайно оказалась собой, но не имела ни малейшего представления, Что это за существо, принадлежащее к роду человеческому, стоит перед ней? На киллера пришелец явно не тянул. Только если не убивает ударом чемодана. «Что вам нужно?» — не слишком радушно спросила она. «Ой, извините». Молодой человек стал хлопать себя по карманам пиджака и брюк. «А разве вы... разве я... разве вам не сказали... «То есть, не позвонили от Родиона Георгиевича, что я... что приезжаю?» «Ну, конечно...» В суете последних дней Варвара начисто забыла просьбу деда. Внук его давнего приятеля приедет поступать в институт. Надо помочь советом и опекой. Не более. Дед так редко просил о чем то Варвару, что забыть его просьбу было натуральным безобразием. позорным и непростительным свинством, если честно. Она помнила, что внук жил в небольшом волжском городке, но не могла вспомнить, как зовут половозрелого ребенка. А вот и вы, бодренько сказала она, как Хью Лори в роли Берти Вустера, когда тот попадал в безвыходную ситуацию. При этом помня, что Ингрид не будет ждать, а важнейшая встреча сорвется. Да, вот он я, согласился юноша. «Вы же... вы же...» «Да, я пан Софий», — подсказали Варваре. «Что?» — вырвалось у неё. «Имя не просто редкое, а ведь с ним приходится жить». Гость смиренно вздохнул. Видимо, знал, что людям надо прийти в себя. Родители ждали девочку, решили назвать Софьей, но появился я, не пропадать же хорошему имени. Действительно, зачем пропадать, сказала Варвара, радуясь, что маска скрывает эмоции. Так вы не просто мудрый, а много мудрый. Да, так переводится, согласился пан Софий. Можно просто, Софик, так родители меня зовут. Как же несчастного звали в школе. Помню, детские нравы Варвара боялась и представить. Проблема заключалась в другом. Она должна была уйти минуты через две. «Я поступать приехал», — сообщил Софик. «В какой институт?» — спросила Варвара, поглядывая на часы. «Театральный. На актера? «Нет, актёра из меня не вышло», — опять вздохнул Софик. «И режиссёра тоже, и художника. Ну и продюсер из меня не получится. Не мое это. В прошлом году провалился во всех московских театральных вузах. Поэтому буду поступать на театроведение. Деваться некуда. Если некуда идти, иди в театроведение. Этот лозунг всегда возмущал Варвару. Нет что ли других гуманитарных институтов? Почему бы не поступить в педагогический? Хотя такому учителю не выжить в первом классе. Театроведение и только. Без вариантов. Выхода у Варвары не осталось. Ансофий. сказала она вежливо, но строго, не решаясь перейти на кличку. «Сейчас мне надо уехать. Вечером или завтра все подробно обсудим». «Да, хорошо, я подожду». Кажется, пан Софий собирался ждать на лестнице. Ускать гостя из провинции, как требует закон гостеприимства, Варваре не хотелось. Дед об этом точно не просил. Ей будет неудобно оставаться вдвоем с молодым человеком. Еще неизвестно, как он пользуется унитазом и ванной. И что подумает Митя. В общем, Варвара нашла себе оправдание. Хотя совесть смотрела на неё сукаризной. «Вот что, пан Софий, сегодня и завтра живете в гостинице. У нас тут поблизости несколько мини-отелей. А там мы разберемся. «Хорошо, поживу», — согласился гость из провинции. «У вас есть деньги?» «Есть, много». «Три рублей. Родители потом еще пришлют телеграфом». Пан Софий жил в финансовых привычках Волжского городка. Варвара не имела права сразу толкнуть его в проруб петербургских цен. Она спросила, привязан его номер к карте. Пан Софий вынул кнопочный телефон, который мог быть привязан только к своему хозяину, а карту Петербурга еще не успел купить на вокзале. Давненько в Арварине попадались многомудрые юноши с дремучими привычками. Профессору Тульеву пан Софий точно понравится. Опекать его придется тщательно, чтобы не подвести деда и его слово. Она назвала адрес хостела, где трех тысяч хватит на несколько дней, и обещала завтра решить проблемы гостей из провинции. Пан Софий принял заботу смиренно, дал слово не заблудиться в трёх домах. Ну или спросить дорогу, если потеряется. Варвара выбежала на канал Грибоедова, считая минуты, и уткнулась в цветы. «Варвара Георгиевна, можно украсть у вас минутку?» Студент Массарский протягивал ей букет алых роз. «Что это?» — резко спросила Варвара, любуясь густым кустом. «Это вам, в знак моего уважения. Пожалуйста». В цветущей красоте Варвара не прикоснулась. Всем курсом скинулись. «Обижаете, Варвара Георгиевна», — ответил красивый студент. «Тем, кто мне нравится, я выражаю свои чувства без посторонней помощи». «Зря потратились. Букет оставьте для своих сокурсниц. Зачет сдавать придется. И вам, и всему курсу. Простите, я спешу». Смартфон звякнул колокольчиком мессенджера. Ингрид просила ждать. Застряла в пробке на Лиговском проспекте. Изредка дорожные заторы бывают полезными. Образовался запас времени. «Неужели считаете меня настолько мелочным?» Варвара просто не могла принять букет. «Не обижайтесь, Масарский. Вы перешли границу дозволенного в общении педагога и студента». «Для вас это так принципиально?» «Без вариантов. И букет не возьмете. «Нет». Масарский шагнул к ограждению, и швырнул букет в канал. Розы сверкнули и исчезли в мутной воде. Красиво, как в романтическом кино. Теперь правила не нарушены. Он показывал обиду, как умеет студент-актер, то есть переигрывая. «Теперь нет», ответила Варвара. Ей стало жаль букета. Можно было передарить Мукомолову, произвести впечатление. «Нет». Это слишком. В таком случае, Варвара Георгиевна, вы не оставляете мне выбора. Да, зачет придется сдать. И пьесы прочесть. Я подожду. Чего? Через два года наш курс выпустится, и граница между нами исчезнет. Ничего, что потеряем два года, а потом наверстаем. Студент пережимался с оскорблённым видом. но был мил, как обиженный мальчик. «Вы так в себе уверены?» — спросила Варвара. «Я убежден, что нашел ту, ради которой подождать два года пустяк. Хотите откровенно? Об этом только мечтаю. Вы мне не нравитесь. Совсем. Окончательно. Теперь ясно?» Масарский кивнул. «Это не важно. Между нами невидимая связь. Вы не видите. Я — да. Еще один специалист по тонким материям. Конкуренция у Марты нарастает. «Между нами нет и не может быть ничего общего», — ответила Варвара так, чтобы убить все вопросы. Как надоедливых мух. В ответ последовала плохо отрепетированная улыбка. «Хотите? Докажу». «Не хочу». «Можно попросить ваш смартфон?» Чтобы закончить с занудством, Варвара вынула то, что требовалось. Что у вас на заставке экрана? Варвара провела пальцем. Под ворохом ненужных приложений в старинном кресле сидел господин крепкого телосложения с роскошными усами вороненого отлива и русым вихром. На крепкой шее висел крест ордена святой Анны. Взгляд господина был цепким и пронизывающим. Не потерял силу за прошедшие десятилетия. Даже наоборот. Снимок был начала прошлого века. черно белый «Кто этот суровый господин?» «Мой прапрадед, чиновник соскной полиции», — ответила Варвара. «Тот самый Родион Георгиевич Ванзаров?» «Тот самый. А теперь смотрите». Масарский достал свой смартфон и включил экран. У него на заставке тоже была старинная фотография. Господин, приятной наружности, с аккуратной бородкой и усами, с цепочкой на жилетке и перстнем на мизинце, вальяжно уселся в кресле, закинув ногу на ногу. У него было прекрасное настроение, он чуть заметно улыбался, будто посмеивался над суетой потомков. «Чему я должна удивиться?» — спросила Варвара. «Мой предок». «Петербургский обыватель, но довольно состоятельный, понимаете?» «Нет». Масарский вытянул руку, приблизив свой смартфон к Варвариному. «У кого еще на заставках предки? Кто еще помнит о своих корнях и бережет память о них? Только близкие по духу люди, редкие теперь. Те, между которыми невидимая связь. Через времена, через столетия. А может быть, мы не впервые встречаемся?» Может, это уже случалось много раз в минувших эпохах. Когда я признавался вам в симпатиях, я не шутил. Вы мне очень нравитесь, Варвара Георгиевна. Сейчас и всегда. Во всех прошлых жизнях. Я в этом уверен. Студент так полагается на свою природную мужскую красоту, что плохо осваивает актерское мастерство. За два года не научился играть достоверно. фальшивит и не понимает, как плохо лицедействует. Какая жалость. Она убрала смартфон. Пересдача через четыре дня. Напомните сокурсникам. Массарский не ожидал, что усилия окажутся бесполезными. — А вы знаете, что актером мастерской Баренко профессор Тульев сегодня поставил зачет, Попытался он оттянуть провал. — Знаю, — ответила Варвара. Она предполагала, что так и будет. Профессору всегда лень слушать студенческий лепет. Легче отвязаться. «Простите, я спешу». «Постойте, у нас несчастье на курсе». Варвара остановилась. Что случилось? Из деканата сообщили, что погиб наш педагог. Карина Антоновна Торчик. Варвара, как молодой аспирант, еще не глубоко погрузилась в жизнь института. Она и не знала, что на курсе во вторым педагогом была Торчик. В институте они не пересекались, даже мельком. Неужели Торчик не знала, кому подает бокал с ядом? Или наоборот, знала точно. «Что с ней случилось?» — спросила Варвара. «Подробности неизвестны», — ответил печальный Масарский. Зачет по актерскому мастерству у нас отменили, Поэтому я здесь. Надо было выразить соболезнование. Варвара не умела лукавить. Даже перед слабым студентом. У вашего курса появилось время подготовиться к пересдаче. Используйте его разумно. Она повернулась и пошла к метро. Как должен поступить безжалостный, бессердечный, неумолимый педагог. Настоящий дракон. Масарский что-то лепетал ей вслед о прошлых жизнях Но это уже было не интересно фотографии предков на смартфонах еще не повод заводить роман на другой стороне канала грибоедова промелькнула красная спортивная машина эти железные игрушки на четырех колесах для варвары были на одно лицо